Дома старик сбросил испорченную обувь, подошел к забытому на столе бурдюку, нацедил полную чашу, но пить не стал, а глядя на сидящего с опущенной головой, шоарана начал говорить. Иногда медленно, по одному роняя слова, порой переходя на одышливую скороговорку, словно боялся, что ему не хватит времени и воздуха. Ты знаешь, какая самая страшная пытка? Казнь молчанием. Много дюжин лет я тащу на себе тайну и сейчас больше не хочу молчать. Я должен рассказать о себе и обо всем, что передумал за эти годы. Если проклятие Ерол Гуя выдумано вместе с большинством легенд, то мне все равно ничего не будет. Если же оно истинно, то у меня впереди вся ночь и может быть часть дня. Этого хватит, чтобы рассказать главное, а там, будь что будет, все-таки мне станет легче. Слушай, я жил когда-то в другой стране, очень далеко отсюда, в землях старейшин, что возле креста Тенгера. Может быть, ты не знаешь, что это такое. Это те пять рейхонов, что поставил сам Тенгер при сотворении мира. В ту пору меня звали Энжин, и я был служителем в доме старейшин. Энжин был служителем в доме старейшин. Он обитал на сухом рейхоне в палатке, Прикнутой к боку растрескавшегося Тесега. Рядом было поле. Как и все на Райхоне, оно принадлежало Еролгую. Ни единый человек во всей стране не имел ничего своего. В земле старейшин свято помнили завет. далайн принадлежит многорукому. Старейшины оглашали волю бога глубин, Служители работали на него. Раз в месяц, когда созревал урожай, Энжин получал у Баргеда костяной нож для уборки хлебной травы, а через неделю сдавал нож обратно вместе с зерном и соломой. В остальное время он растирал муку, трепал воняющую нойтом солому, давил сладкий сок из плодов туйвана, И в свой срок, вооружившись толстой палкой, Нес под присмотром церрега караульную службу На краю мокрого рейхона. За это ему каждый день выдавалась миска каши Из заквашенного зерна, Раз в неделю горсть сушеного наыса, Раз в месяц после уборки урожая Чашка вонючей браги а на третий день мягмара мясо. Энжин был на хорошем счету у старейшин. Баргет отзывался о нем с похвалой, поэтому его никогда не отряжали на охоту в Шавар или на разборку наваленных Далайном тварей, откуда так много мужчин не возвращаются домой. Так что, живя в трех арахонах от берега, Энжин и не видывал Далайна и, возможно, просуществовал бы всю жизнь, не подозревая о силе, дремлющей в нем, и лишь иногда мучаясь яркими и страшными сновидениями. С неумолимым однообразием представлялось ему ночами, что он больше не человек, а легкий летучий огонь. Канжин не раз видал огонь возле суур ведь трудолюбивые баргеды, и храбрые цареги питаются горячим, а горячее можно сделать лишь на огне или на аваре, если он поблизости. На огонь, в который обращался Энжин, совсем не походил на пламя горячей соломы. Он мог перелетать с места на место, согревать разом целый мир, он мог и ударить палящей струей. Это был бы изумительный сон несмотря на боль, которую пылающее тело причиняло Энжину. Но едва Энжин отрывался от земли, чтобы ринуться в полет, как появлялись враги, порой они даже не имели облика, но их всегда было много, и стремились они к одному сбросить Энжина на землю и погасить. Ночи, протекавшие в поисках спасения, или мучительных безнадежных битвах были, пожалуй, самыми сильными впечатлениями в спокойном существовании Энжина. Палатка, в которой спал Энжин, тоже принадлежала многорукому. А поскольку места в ней хватало на двоих, то судьба позволила прислужнику жениться, а вернее позволила выйти замуж его жене. Как и всюду Женщин в земле старейшин было почти вдвое больше, чем мужчин. Так же, как и муж, Сай каждый день отправлялась на работу, чаще всего на второй ярус, Алдан Шавара, собирать и заготавливать наыз. И тоже ежедневно получала миску каши, а в конце недели горсть грибов. Только мясо ей не полагалось. Женщинам раз в год на пятый день мягмара выдавали плод туйвана. Супруги жили дружно, хотя и делить им было нечего. Каждый выскабливал свою миску и надчисто вылизывал ее. Каждый крошил в кашу грибы или хрустел ими, запивая водой. Воды Ерол Гуй позволял пить сколько угодно. Иногда, проснувшись утром раньше срока, Анжин будил сайт, и пытался пересказать ей привидевшийся кошмар. Но Сай, испуганно взмахивала руками и, перебив мужа, твердила, «Перестань, не хочу слушать, и ты не вспоминай. Сойдешь с ума, что будет?» Больше говорить было нечем Только охотники могут рассказывать, какого зверя они поймали сегодня, а какого упустили вчера. Но зато охотники не живут долго, их жены остаются в одноместных палатках изнывать от бессильной женской тоски и надрываясь растить детей, потому что за миску каши для ребенка надо выработать дополнительную норму. У Энжина и Сай детей не было, потому, должно быть, Баргед и о них с похвалой, берег образцовую семью. Иногда разговор начинала Сай, а рассказывала что-нибудь о соседях или о женщинах, вместе с которыми она чистила и резала грибы или ткала на ручном станке тонкую материю из соломенной пряжи. обычно ее рассказы начинались с одной и той же фразы. — А Тай совсем с ума сошла, — говорила жена, — — Ага, — отвечал Энжин, занятый починкой прохудившегося башмака. — Ты только послушай, что она сказала? — горячилась Сай. — Она сказала, что сбежит отсюда. — Куда? — Энжин отставил рукоделие в сторону. — ты Будто она сама знает. Я ей говорю, что лучше, чем дома нигде не будет. Сбежишь и что? Станешь бродить, По мокрым рейхонам дождать, пока до тебя многорукий дотянется, или цереги поймают. В новых землях церегов нет. Говорят, там мокрые рейхоны полны бандитов. Ну, и у нас их тоже хватает. Помнишь, третьего года, что было? Ладно, не надо о плохом. Хорошо, хорошо. Ну, а тай-то а Атай была их соседкой. Ей было полторы дюжины лет, а она жила одиноко, безо всякой надежды выйти замуж, несмотря на свою редкостную красоту. Три года назад она получила завидное предложение стать сестрой непорочности. Сестры непорочности жили в Алдан-Шаваре и прислуживали самим старейшинам. Сестры... Выбирали только самых красивых девушек, и, насколько было известно, Энжину, прежде никто от этой чести не отказывался. А Тай была первой, и она при всех заявила, что хочет не божественного, а простого счастья, и сестрой непорочности не станет. В законе ничего не говорилось, как поступать в таком случае. Поэтому, хотя дерзкую не наказали, но и в покое не оставили. На работу со всеми женщинами Атай выходила, только если для нее не находилось особо тяжелого и грязного труда. И, разумеется, никакого счастья она не получила, хоть никто и не запрещал ей выходить замуж. Но на всем Арайхоне не нашлось желающего связать судьбу с женщиной, отмеченной клеймом бунтовщика. А ходила, высоко подняв голову. Казалось, ей нет дела до любопытных и недоброжелательных взглядов. Янжин был удивлен, узнав, что ее жизнь трет шершавым по открытому сердцу